Перед зданием администрации церкви «Новая жизнь» остановился взятый на прокат черный автомобиль. Из него с молниеносной скоростью выскочил водитель. Красивый молодой человек лет 25. Ни куртки, ни плаща на нем не было, только черный костюм, подчеркивающий аристократическое происхождение питерского гостя. Скуратов поставил машину на сигнализацию и с ноутбуком в руках скрылся за входными дверями. Он прошел длинным коридором к дверям лифта. Где-то на уровне седьмого этажа его ожидал ответ на отнюдь непростой вопрос. Он твердыми шагами шел к кабинету человека, которого искал уже много лет и не верил своему счастью. Насколько счастливые новости его ждут. У него начинала кружиться голова и захватывала дух при мысли о том, что части головоломки, которую он собирал все эти годы, могут сложиться воедино благодаря всего одному разговору. Ни один файл, хранившийся на жестком диске его ноутбука, не был случайным. Все 10 гигабайт Винчестера были заняты материалами, касающимися парадиза. Одному богу известно, сколько человек погибло, доставая эти секретные материалы. Скуратов выложил миллионы долларов – Покупая каждый клочок бумаги, имеющий какое-либо отношение к Парадизу. Корреспонденты, военные коллеги знали, что все, хоть как-то связанное с этим секретным проектом, может в миг заставить Скуратова бросить все и мчаться на край света. Они поражались стойкости этого человека, да и не было равного ему в целеустремленности. Кто бы мог подумать, что паренек, попавший в. В шестилетнем возрасте в детский дом сможет добиться таких результатов. Сегодня он самый известный, высокооплачиваемый юрист и частный детектив. И вот теперь, накопив немного денег, он решился взяться за свое дело, уходящее корнями в далекий 1983 год, если даже не к самому сотворению мира. Он производил впечатление совершенно хладнокровного и невозмутимого человека, как на посетителей, так и на своих сотрудников. Представившись и сказав, что его ожидают, он показался Алене весьма строгим. Скуратов, как любой воспитанный человек, постучал, затем открыл дверь и вошел внутрь. «Анатолий Скуратов, как я понимаю». Улыбаясь, встал и поприветствовал его пастор. «Так точно!» — сухо, но пытаясь улыбнуться, сказал Анатолий. «Скажу вам честно!» — Виталий жестом указал на кресло, предлагая гостю присесть. «Ваше дело меня заинтересовало. Суть в том, что еще никто не копался в моей прошлой жизни, за исключением корреспондентов из бульварных газет». «Так значит, я первый!» — Анатолий присел и достал из кожаной сумки ноутбук. «Это даже к лучшему», – подумал он. «Как правило, мне приблизительно раз в неделю звонят в частные детективы, но их больше интересуют духовные вещи». «Я понял это из нашего первого разговора». «Надеюсь, вы не обиделись?» – доброжелательно спросил Виталий Андреевич. «Ничуть. Просто со временем начинает раздражать, когда...» «Дар Божий принимают за экстрасенсорику», – закончил фразу детектив. «Именно!» – пастор был поражен таким четким и подходящим ответом. «Со мной было точно так же». «Вот как!» – пастор не знал, как ему вести себя с этим строго державшимся молодым человеком. Его однозначные точные ответы настораживали и пугали пастора. «О чем с ним говорить? Как себя вести?» «Лучше бы он оставил с собой Олега. Наверное, юристы избирают особую тактику для своих целей, которой мне не понять. Кто он, Анатолий Скуратов? Друг или враг? Для чего ему знать то, чего не следовало бы знать никому на земле?» «Виталий Андреевич, я не буду ходить кругами. Сразу перейду к делу». «Отлично», — ответил пастор, а про себя подумал. «Слава Богу, что это не затянется надолго». И пытка закончится прямо сейчас. Итак, это страшное совпадение или... Вы человек верующий и лгать не будете. Вам знакома фамилия Краснов? Эта фраза прозвучала, как удар колокола, заставив все тело напрячься, а на лице крупной россыпью появились капли пота. Я не ошибался. Какой вопрос будет следующим? И что отвечать на этот? Скуратову не нужно было ответа. Он увидел его на лице побледневшего пастора, в моментально опустевших глазах и в каждой капельке пота на его щеках. «Простите». Все, что смог сказать Виталий Андреевич. И сделал глоток воды. «Извините, я не думал, что вы настолько серьезно воспримете мой вопрос». «Я так понимаю, вы многое знаете». «Что ж, я не стану вам лгать. Просто...» Новок задумался. «Как бы это сказать, чтобы не обидеть молодого юриста, проделавшего такой путь, и при этом постараться не впутать его еще больше?» «Не стану вам отвечать. Мне кажется, это будет самым правильным». «Стало быть, я начал не с того конца». С этими словами Скуратов открыл свой ноутбук Немного порылся в папках и файлах, ища нужный документ. «Совсем недавно я понял, что все большие газеты контролируются властями и спецслужбами, а вот маленькие бульварные газетенки умудряются выпустить в свет некоторые важные документы, разоблачающие эти структуры». «Интересная версия», — попытался улыбнуться Виталий. «Для начала я предлагаю вам прочесть эту статью. «Может быть, потом наша беседа сложится по-другому?» «Понимаете, господин Новак, если я только два года тому назад закончил академию, это не значит, что я ничего не смыслю в жизни», — говорил Анатолий, глядя пастору прямо в глаза. «Если вы поймете, что я об этом деле знаю не меньше вашего, то, думаю, вы откроетесь для беседы». «Вы работаете на кого-то, или это ваше личное дело?» Сначала прочтите некоторые бумаги, а потом я отвечу на все ваши вопросы. И, надеюсь, вы решитесь ответить на мои. Посмотрим, что у вас тут. Виталий Андреевич повернул к себе ноутбук и стал читать электронный вариант статьи, названием которой служила известная фраза русского критика Добролюбова «Луч света в темном царстве». Очень много тайн скрывали от нас и скрывают по сей день. Тайны зарождались и росли с КГБ, коммунизмом и непоколебимым некогда СССР. Демократия пришла, но тайны решено было захоронить и спрятать понадежнее, чем Ленина в ларце. Но все же скелеты выскакивают из своих шкафов и кусают за самые неожиданные места. И на этот раз один из таких скелетов решил вытащить из «Царства мертвых» пару сенсаций. «Красноречий автор. Ничего не скажешь», заметил Виталий Андреевич, еще не понимая, в чем суть этого словесного яралаша. «Читайте. Дальше интересней». В здании, которое выкупила частная стоматологическая клиника, шел ремонт. Новые хозяева и знать не знали, что раньше... Это здание принадлежало одному из профессоров, тайно работающих на правительство. 18 октября, во время ремонта, была снесена одна из перегородок. Среди старых досок и каменных обломков найден небольшой сейф. Поначалу мастера подумали, что это драгоценности, оставшиеся еще со времен революции, но там было не золото и не бриллианты, а бумаги. Однако, как оказалось, ценность этих бумаг ничуть не меньше сундука с золотом. Виталий Андреевич читал, и с каждым новым словом этой сумасбродной статьи незнакомого автора в нем росла уверенность в осведомленности питерского гостя. Вначале было описано, каким образом были убраны некоторые журналисты, пытавшиеся опубликовать этот материал, и что автора может не стать раньше, чем статья выйдет в массы, но он был готов рискнуть. Дальше шли некоторые спорные факты, но многое из всего этого оказалось довольно правдиво. Например, фамилии ученых, среди которых Новак стояла одной из первых, оказавшихся впутанными в этот проект, и агентов, которые занимались прикрытием, а впоследствии уничтожением свидетелей. Правда, все равно оставалось где-то там. Все считали, что эти 14 ученых, 11 мужчин и 3 женщины работали на подмосковной секретной базе. На самом же деле они были далеко от СССР. Но знает ли об этом Скуратов? Как себя вести? Новак попал в капкан прошлого. Скуратов почувствовал, что стесняет виталий Андреевича и, встав, сказал, что будет ждать пастора в столовой на четвертом этаже, так как с утра ничего не ел. За это время Новак должен решить, будет ли он дальше противиться, играя в молчанку, или же возьмет Скуратова в союзники. Анатолий открыл еще один файл и посоветовал пастору прочитать его перед принятием решения, посчитав, что это может стать... Важным козырем